11.4. Оценка инфляции. Кенсианство и монетаризм. Страница 160. Монетаристы предлагают следующие антиинфляционные меры. Прямое стимулирование предпринимательства снижением налогов на инвестируемую прибыль, сокращение государственных расходов, стимулирование прироста инвестируемых сбережений, размещение населением своих сбережений в банке или ценной бумаге. Монетаристская политика – жесткая политика. Она требует твердости и равнодушна к демагогии и истерии. В отличие от кенсианства, монетаризм на практике доказал свою эффективность. Страница 161. 11.5. «Инфляция в отечественной экономике». Итак, казалось бы, борьба с инфляцией не представляет особой сложности. Главное, что надо сделать, это упорядочить денежную эмиссию, то есть выпускать столько бумажных денежных знаков, сколько их действительно требуется для целей денежного обращения при данном объеме и структуре товарооборота. И тем не менее, регулирование денежной массы, находящейся в обращении, часто просто недостижимо, если полагать, что все дело только в финансовых мерах. К сожалению, ситуация гораздо сложнее. Ибо сама экономика многих стран объективно вынуждает к дополнительной денежной эмиссии, приводящей к инфляции. Рассмотрим это на примере нашей страны, сама структура экономики которая до сих пор заведомо инфляционна. Приоритет в отрасли производственного назначения, гигантский размер оборонного производства, огромные объемы незавершенного строительства, беспрецедентно высокий уровень монополизма, искусственно завышенный уровень занятости населения в производстве. Каждая из этих особенностей – отечественной экономики буквально обрекает ее на инфляционность при попытке рыночной трансформации. Взять, например, оборонное производство. Последнее – всегда есть фактор инфляции для экономики любой страны, поскольку занятые в нем потребительских благ не производят. Выданная им зарплата всегда инфляционна, так как здесь результат труда имеет крайне специфическое назначение – Для нашей страны, где оборонные затраты десятилетиями имели патологические размеры, конверсия, перевод военных заводов на выпуск мирной продукции, есть главное направление структурной перестройки отечественной экономики и главный способ преодоления инфляции в России. Мощным инфляционным фактором оказывается также огромный объем незавершенного строительства, потому что и в этом случае раздаются инфляционные пустые деньги. В инфляционном направлении действует и монополизм крупнейших предприятий, позволяющий устанавливать искусственно завышенные цены. Страница 162. Наконец, всеобщность труда на практике всегда оборачивается скрытой безработицей, а значит также выдачей незаработанных денег. Раздача пустых денег – главная причина инфляции, и без структурной перестройки экономики унять российскую инфляцию не удастся. И здесь многое зависит от социальной выдержки общества. Дело в том, что открытой инфляции сопутствует адаптивное инфляционные ожидания Особый фактор усиления инфляции связан с психологией массового покупателя в инфляционной ситуации. Погоня за потребительской выгодой заставляет покупателя играть на разнице цен. Предполагая дальнейший рост цен, он увеличивает размеры текущих закупок, надеясь выгодить на разницы сегодняшних и завтрашних цен. Каждому покупателю кажется, что он действует умно и незаметно для продавца. Конечно, это заблуждение, ибо в результате усиливается совокупный спрос, что позволяет продавцу поднять цену, покупатель вновь действует умно и незаметно, провоцируя тем новый рост цен и так далее Постоянство умного поведения покупателя вселяет инфляционные ожидания и в продавца с той лишь разницей, что действовать он будет в прямо противоположном направлении. Если потребителю выгодно купить сегодня, пока цены не поднялись еще выше, то производителю выгоднее продать завтра, когда цены действительно поднимутся. В итоге одни и те же инфляционные ожидания заставляют покупателя выискивать товар, а продавцов прятать его способны буквально взорвать экономику, противопоставив спрос и предложение и обуздать адаптивные инфляционные ожидания покупателей и продавцов как особого источника расширенного воспроизводства инфляции порой труднее, чем решить многие чистые экономические проблемы.